Слава пятнадцатая Я спохватился, что снова отвлекся от темы И потому охотно согласился на предложение Дэнни вернуться к рассказу На чем же я отвлекся? Ах да, вспомнил Итак, я проснулся на следующее утро в обычном полумертвом состоянии Время приближалось к полудню Мой пес Руди сидел рядом с кроватью и смотрел в мои глаза, не отрываясь Он разочаровал меня Когда случаются крупные неприятности, его днем с огнем не сыщешь «Это кабель кольнула Нина. Я проигнорировал. Помню, что с трудом вылез из постели. Проходя по коридору, окинул взглядом гостиную. Горизонт был чист, и я последовал в душ. Изнеможение было полным. Я пробовал проанализировать виденные ночью сны, но их было чересчур много. И, похоже, в каждом присутствовал этот ангел. Во всяком случае, во всех, части которых остались в памяти. Было ощущение, что я пережил заново 10 лет детства. Во снах ангелы звались Ники, и мы были с ним друзьями. Обычно сны не доставляют мне беспокойства. Я не придаю им значения, но сны последней ночи каким-то образом сплавились, перемешались с моими воспоминаниями, с тем, что было или стало к тому моменту моей памятью. Должен пояснить, что это был чрезвычайно напряженный для меня период. Все так смешалось, что подробности вспоминаются с трудом». Так или иначе, после завтрака я собрался в магазин и взял с собой Руди, который любил кататься в машине. Дорогой в голове, как навязчивая мелодия, начала крутиться фраза «любовь похожа на книгу любви». Было непонятно ни что эти слова значат, ни откуда они появились. Не обращая на них внимания, я сосредоточился на отделении снов от воспоминаний – к тому времени я уже не был уверен, что видел ангела наяву, а не во сне. В голову пришла мысль, уж не тронул ли я умом. Может, это результат ошибки в медитациях, хоть и не приходилось слышать о чем-либо подобном, но в этой сфере никогда не скажешь наверняка. Я припарковался на свободном месте рядом со входом в магазин и скомандовал Руди сидеть в машине. Верх кабины был откинут, и ничто не смогло бы остановить его, особенно «заметь он кота». Может, кошки с собаками чего-то не поделили в прошлой жизни? Расхаживая по магазину и складывая в корзинку товары, я заметил, что люди смотрят в мою сторону. Стоило мне поднять на кого-нибудь глаза, мне улыбались, как хорошему знакомому. Я осмотрел свои штаны и рубашку, проверил отражение в стеклянной двери, но не заметил ничего необычного. Стоило мне где-нибудь задержаться, со мной тут же кто-нибудь заговаривал. Другие дотрагивались до меня, даже не вступая в разговор. Проходя мимо, кто-то мог буквально положить руку мне на плечо или на локоть. А одна женщина настолько приблизила ко мне свое тело, что кто угодно принял бы нас за пару. Я отодвинулся, но безрезультатно она передвинулась вместе со мной. В другие дни вы можете прийти в этот супермаркет, волоча за собой дохлую лошадь, И на вас не обратят внимания, озабоченные лишь сохранением дистанции покупатели этого «Мерседес-Бенсонова» супермаркета для молодых профессионалов верхнего сословия. Все общение здесь обычно спрятано за солнцезащитными очками. Вокруг творилось что-то непонятное, потому я, схватив корзинку, направился к кассе, где, оказалось, ожидала еще более странная ситуация. На меня глядели все, даже рассчитывающиеся с кассиром покупатели – Стоило мне на кого-то посмотреть, человек расплывался в улыбке, а иногда даже двигал губами, бесшумно говоря «Привет», отчего я тут же отводил глаза. Моя очередь приближалась к кассе, а две женщины, между которыми я стоял, придвигались ко мне все ближе. Вы не поверите, но та, что стояла сзади, не только дышала мне в шею, но и физически касалась меня своим телом. Так близко стоят лишь люди, находящиеся в серьезных отношениях. «Почему же ты не отошел от нее вперед?» – поинтересовался Денни. Нина тихо смеялась. «Я пытался, но женщина передо мной подвинулась назад, ближе ко мне. Мне стало немного страшно, но потом очередь продвинулась, а значит, она тоже должна была сделать шаг вперед. И в этот момент я поместил между нами корзинку, что решило часть проблемы. По крайней мере, до того времени, когда корзинку пришлось поставить на стойку.